Александр Март. Механики. Ужас в огне. Алуд объявил нам войну, и мы просто обязаны были ответить за всех погибших и раненых, вернуть наших друзей и близких. Но если бы нам сказали, что мы разбудим зло и ужас, которые передавались местными племенами в страшилках и легендах, возможно, знаем последствия и вели бы себя совершенно иначе. Но решения уже приняты, и прошлого не вернуть. Над нами нависла опасность, с которой мы еще не сталкивались. Существа, приходящие в этот мир, раз в сотню лет — шутка? Я бы так и сказал любому, кто попытался бы мне это рассказать, даже после всего, через что мы прошли. Но десятки, даже сотни трупов вокруг говорят о реальности всего происходящего в огне ужаса. Глава первая 4 февраля. Утро. Мир динозавров. «По сторонам смотрите!» — зарал туман, когда из ворот показался Тигач, тащивший за собой самолет. «Вчера же мы и вернулись на нашу базу в мире динозавров. Кстати говоря, пара десятков жителей дамбы отправилась с нами, часть осталась там. Я так понимаю, что будет как в Венеции. Когда сначала с нашими бойцами на корабле отправились женщины и дети, чтобы посмотреть, что и как в нашем мире, а потом уже и все остальные. Пусть переселяются. Нам люди, вернее архи, вернее новые жители и рабочие руки никогда не помешают. Народ они толковый, работящий, да и отзывы об этих крестьянах от наших пацанов самые положительные. На дамбе оставили наших бойцов в качестве охраны. Мало ли, охотники вернутся и снова захотят взять ее штурмом. Сейчас Геру найдем, разберемся с охотниками, салутом с его окружением и вплотную займемся драконами, дикими зверями и другими крестьянами, которые, со слов Архи, живут кто где, недалеко от дамбы. Либо будем им помогать, либо пусть к нам переселяются. В любом случае нам этот мир интересен, тут и полезные ископаемые, и эта трава, из которой получается такая великолепная, огнеупорная и отталкивающая жар ткань. Уж в нашем-то мире она точно пригодится. Пока мы отдыхали и приводили себя в порядок, вернулся Грач с Апрелем и нашими бойцами. Почти всех охотников, которые стояли лагерем перед базой, они догнали и уничтожили, до того, как те нырнули в лифт и закрыли его. Нескольким, конечно, удалось уйти. Плевать. Сейчас они там у себя панику наведут, что им вломили по первое число. А то нашу базу с воротами не взять захотели. Ага, хрена с два. Преследовать их не стали, просто взяли под контроль лифт, оставив там неплохой отряд. В наш мир, в Таус, мы переходить не стали, расположились на базе. Сюда хлынул поток людей, только не туристов, рабочих с техникой. Нужно было навести порядок на разгромленных лесопилках и станции, все там расчистить и отстроить заново, и похоронить погибших. Пока временно вход для туристов в мир динозавров был закрыт. «Ну и приготовить полосу для самолета в мире охотников, там, в джунглях». Пригнали на платформе бульдозер. Лесник проводил к лифту недалеко от станции, через которую мы и вернулись в мир динозавров. Вчера ее остаток дня готовили. И вот сейчас полоса готова. А мы смотрим, как здоровенный тягач тащит за собой самолет. «Красавчик!» — крякнул Слива, рассматривая самолет. «Ну так лети с ним!» — кивнул я ему на самолет. «Посмотришь на все сверху?» «Не, я лучше тут посмотрю». «Аккуратней, вашу мать!» — снова раздался голос тумана откуда-то из-за тягача. «Во! Наш головорез опять разорался!» — хихикнул Слива. Тягач оцепил самолет, притащив его в начало взлетной полосы, по которой туда-сюда ездили два катка и снова и снова укатывали почву. К самолету тут же подъехал заправщик, следом машина с нашего аэродрома, там в ней какое-то оборудование, и из десяток техников стали готовить самолет к вылету, проверяя все узлы и чего там нужно. «Ох, народу-то! Наши бойцы везде. Вон я вижу, как со всех четырех сторон по этой долине катаются джипы с бойцами, высматривают и зверей, и охотников. Мало ли какой их ошалевший отряд сюда заедет. Хотя нет, вряд ли. Они сейчас стопудово все в замке или забились по щелям, крепко получив от нас по зубам». Тем временем в баке самолет уже воткнули шланги и начали его заправлять. «Бля, я словно какой-то мальчишка стоял и наблюдал за всей этой картиной. Интересно, пипец!» «Сливай да с нами!» — позвал его подошедший Клёпа. «Сверху посмотрим на красоту!» «Э, пацаны, я пас, спасибо!» «Вы через сколько вернетесь — спросил я. «Ну, если он сориентируется сверху», — Клёп откнул пальцем в довольного, как слон Бада, «то часа через три-четыре...» Бад не слышал слов Клёпы. «Машина работает, вон он стоит заворожённый, как и я, смотрит за процессом подготовки самолета к вылету». «Да уж, вот же народ, даже не знает, что такое самолет и как это, летать, тоже не знают». А полететь, скидывать маяк, сейчас изъявили желание много народу. «Правда, самолет может взять на борт 26 человек, а желающих было больше». «Туман разрешил пилотам взять на борт 20 человек. Хватит, типа, нужно еще место для маяка». Также летят оба этих строителя, еще кое-кто из местных. Туман даже разрешил полететь Ру и парочки его бойцов, которые отличились в момент отражения атаки охотников на дамбу. И вот процесс подготовки самолета закончен. Пилоты запустили оба двигателя. Стало вообще ничего не слышно, кроме рева двух турбовинтовых двигателей с суммарной мощностью 1800 лошадиных сил. А уж какой ветер поднялся! Мы вон сбоку стоим, и то чувствуем силу потока. Пассажиры быстренько погрузили в салон маяк и стали грузиться сами. Вон Бада хлопает по плечу один из наших бойцов, тот, видать, струхнул малёха. Но ничего, полез в салон тоже. Туман опять стоит и орёт. Чего орёт, не слышно, но руками машет. И вот посадка закончена. Двери закрыты, обороты двигателей стали ещё сильнее. И самолёт тронулся с места. «Ух ты ж, мать твою, пылища-то сколько!» Вот он начал разгоняться. Его скорость увеличивается. Раз — отрыв. «Поехали!» — весело заорал Слива. Я только успел отвернуться и закрыть глаза от поднятой самолетом пыли, которая вся полетела на нас. Через десяток секунд, когда я вновь посмотрел на небо, увидел, как самолет, сделав круг над нашим импровизированным аэродромом, пошел ввысь и, взяв курс, стал превращаться в маленькую точку, удаляясь от нас все дальше и дальше. Погода-то какая, прямо липота, солнышко светит. «Ну все, теперь ждем, сказал я. «Слива, может, мяса пожарим?» «Да я только за», — тут же согласился тот. «Сейчас свяжусь с пацанами, скажу, чтобы подстрелили кого-нибудь. Давай». Через полтора часа мы уже одним глазом наблюдали, как на вертеле крутится и жарится небольшой олень, которого пацаны на джипе почти сразу же подстрелили после просьбы Сливы. «Ну а мои мужики...» наших дам тут не было отправили их всех в таус накрывали поляну нарезали салаты раскладывали нарезку и так далее вон котлета и упырь снова в белых колпаках суетятся Эх сейчас как поедим. запах то какой мля я еще сильнее ей захотел